Вот когда приходила зима, квартиру надо было менять. Нашел я уголок у немки. Добрейшая была хозяйка. Живу, плачу, конечно, по своим средствам, ничего терпит. Даже когда задолжаю, не требует. А как весна придет, ни с того ни с сего доброта у нее пропадает. в ы д е т ко мне и грозно Василь Максимыч. «Бери свой муштель, — так она называла муштабель, — и иди над р у г о й квартир!» То что ж, багаж невелик, брал свою муштель и шел отыскивать другой угол, или где еще на барже оставалось с е н а а зимой опять к немке. Выходил я на конкурс, тогда уже у нас головы кисли от нового духа. «Куда тебе?» «Давай нам теперь русское! Разрешение писать, что хочется!» А нас в с ё пичкают мифологией, да и священного писания. Душа переворачивалась, как поставишь, бывало, рязанского мужика, и выкраиваешь из него ахиллеса б ы с т р о н о г о г о А другого просишь, ты, брат, завтра хоть брюх подбери, а то с тебя р а с п я т и е писать придется». Ну, наконец, дописался до медалей. Выпускать на конкурс будут. А тут весна, жду, когда хозяйка про муштабель вспомнит. Подожди, дай, думаю, заработаю. Написал картинку из русского быта. Держу ее у себя, чтоб профессора не увидали. И хочу ее продать. У меня приятель был, студент университета, и с некоторыми средствами. Увидал картину и в одну душу. Продай, да продай, говорит ее мне. Не по карману, говорит, тебе будет. Я за нее назначил 70 рублей. Соглашается. Только так, чтоб тридцать деньгами, а на остальную сумму предложил полный костюм, сорочку, ботинки и шляпу-цилиндр. Ладно, так и так, хоть прибыль небольшая, да и убытку нет. Принес он деньги и полный гарнитур. Надел я впервые в жизни крахмальную сорочку, сюртук, начистил ботинки, а на голову насадил цилиндр. В руках у меня, конечно, тросточка. Глянул в зеркало. Прямо, Евгений Онегин, хоть картину пиши. Подхожу к парадным дверям академии, швейцар открывает дверь, бросается услужить барину, хоть тросточку повесить на вешалку, а потом смотрит на меня разинерот и со словами «Максимыч, да это ты!» Разражается д таким смехом, что из канцелярии выбежали узнать, в чем дело». Поворачивают меня во все стороны, щупают. Сбежалась, кажется, вся академия. н о словом, была потеха. И такой гром хохота, какого академия, сколько стоит, никогда, вероятно, не слыхивала. Из дому я выходил так, что хозяйка меня не видала. Думаю, что она теперь скажет. Подхожу к квартире, звоню. Хозяйка отпирает и сперва не узнает меня. Я остановлюсь в позу, а она всматривается, приседает. И что вы думаете? Я ей теперь, видимо, понравился. «Василь м а к с и м о в и ч говорит она с реверансом, прижимая руки к груди, — «какой вы красивый, как монумент. Теперь вам другой квартир не нужно». Вот этот костюм потом и сослужил мне большую службу. Говорить, что ли, про это? Мы просим, расскажи, Максимыч, есть ли правда? Истинная правда, говорит Максимов, потому что сбрехать так, как было, я не сумею. Ну, просто как в романе. Вот послушайте.